«Ты что это, малыш Гийом, плачешь?» Даже не взглянув на подошедшего, мальчик стянул голову в плечи и прижал локти к бокам, будто приготовился к бою. «Во-первых, я не плачу, — сердито ответил он. И потом, я больше не хочу, чтобы меня называли «малыш Гийом». Это... это смешно». Вот еще новости. Как же мы теперь станем различать вас с отцом? Его называют доктор. Разве этого недостаточно? Не для всех. Твоя мать уже знает? Скажу ей сегодня вечером. Я был прав. Это действительно что-то новое. Послушай, Гийом, подвинься немного. На твоей скале хватит места на двоих. Мальчик машинально отодвинулся влево и только тогда увидел начищенные до блеска сапоги, обшитые кожей коленей и частью них с обшлагами голубого цвета, как на французском флаге, с голунами и золотыми пуговицами. Это была форма королевского руссильонского полка. Новый обитатель утеса оказался к тому же полковником ни больше, ни меньше. В этом мальчуган убедился, взглянув на всякий случай на своего соседа. Это был мужчина лет тридцати, высокий и стройный, когда стоял выпрямившись. У него было весьма приятное лицо с черными живыми глазами, глядевшими из-под густых бровей, с тонкими губами, на которых часто играла улыбка, и большим носом, Казалось, он всегда держал его поэтру. Офицер и его юный приятель немного помолчали, поглощенные пейзажем. Неожиданно первый указал рукой в небо. «Смотри, орлан белохвост. Давно я их здесь не видел. Мои друзья из племени черепахи сказали бы, что это добрый знак». Гийон не выказал ни малейшего удивления, услышав, как любезный полковник, француз, даже парижанин, говорил о своем близком знакомстве с индейцами. Больше трех лет прошло с тех пор, как этот еще молодой капитан-драгун, доблестно сражавшийся с англичанами, пытавшимся захватить Монреаль со стороны долины Гудзона и озера Шамплейн, чудом сумел проникнуть к индейцам в Чироки Сосен-Луи. Более того, его допустили в непосредственное окружение. Он орогеттый, вождя племени, и он стал его зятем. Его удостоили еще большей чести. В племени черепахи ему дали имя агарона что означает «разгневанное небо». Хотя полковник никак не мог понять, — За что? — Вы думаете, война скоро кончится? — спросил Гийом. — Похоже. Поэтому я очень удивился, увидев мадам Дюшамбон, Шамбон, восседающую, подобно юноне, на горе сундуков и сакваяжи. Ты не знаешь, куда она едет? Прежде чем ответить, мальчику пришлось проглотить новый комок, подступивший в горло. Наконец он смог прошептать. «Он реаль!» Ее муж, кажется, уговаривал ее уехать с самыми ценными вещами, и... Он не мог продолжать, но проницательные глаза друга давно открыли тайны юношеского сердца, в нем... Открывалась причина слез, о которой Гием не желал говорить. А, -а, -а, -а, -а, -а лишь сказал он, его большая рука по браске легла на плечо мальчугана. Гием никак не отреагировал. Он следил взглядом за большими кругами скопы. Лишь спустя некоторое время он вздохнул и сказал Господин де Бугенвель. Да, маленький? Да, Гилл? Как становится моряками? Если бы я только знал, вздохнул офицер.